Глава 19. В комнате смежной опочивальней царевны Софьи Алексеевны, у окна, из которого открывался вид на всю площадь, во время совершения казни находились сама царевна, боярин князь Василий Васильевич Голицын, боярин Иван Михайлович Милославский и Федор Леонтич Шокловитый. Царевна сидела за столом, боком к окну, облокотившись на левую руку и отворотившись в полоборота от площади. Во всей фигуре ее, полной самообладания и сдержанности, едва было можно уловить определенное выражение чувства и внутреннее волнение. У противоположной стороны стола, прямо к окну, стоял боярин Милославский, не сводивший глаз с площади. Лицо его, истощенное страстями, и носившая ясные следы той болезни, которая недолго спустя после казни Хованских свела его в могилу, было бледно и подвижно. По вниманию, с которым он следил за разыгрывающейся драмой, по легкой усмешке, вырезавшейся еще более глубокой складкой у углов рта, по расширенным ноздрям можно было ясно видеть в нем, если не автора, то главного актера драмы. Напротив того, насколько внутреннее движение пробивалось у царского свойственника, насколько оно было похоронено у князя-оберегателя. В его полуопущенных глазах невозможно было ничего прочесть, кроме обычной мягкости. Да и стоял он в полутени позади царевны. Подле боярина Голицына, несколько позади, стояло новое лицо в интимном кружке царевны. Федор Леонтич шокловитый. По первому взгляду можно было судить, что этому лицу будет предстоять видная роль. Высокий, стройный, с выразительными чертами лица, он выдавался именно той энергической красотою, которая так нравится женщинам. Черные волосы, смуглый цвет лица, правильные, хотя и резкие линии, большие черные глаза — из которых так и била беззаветная отвага, составляли тип, совершенно противоположный тому типу, представителем которого мог назваться Голицын. Это был тип физической силы, не лишенный здравого ума, но и не надломленный чрезмерным развитием духовной стороны. «Покончено, не раскаиваюсь», — говорила царевна медленно, никому особенно не обращаясь, как будто заикаясь и к чему-то прислушиваясь внутри себя. Такой порядок, какой был при Хованских, невозможен. Никто не возражал. «Василий Васильевич не совсем согласен», — спросила она, уж прямо обратившись к Голицыну, и в то же время взгляд ее, скользнув с лица любимца, упал на красивого шокловитого. «Нет, царевна, я тоже думаю». Порядки Хованского не могут быть допускаемы в государстве. Но я полагал бы, было бы, могли бы быть и другие меры, не такие решительные. Других мер не было, Василий Васильевич. Хорошо знаю князя Хованского. Никакой монастырь, никакие стены не удержали бы стрельцов освободить его. В этом, кажется, нельзя сомневаться. Да, государыня, но... Понимаю, князь. «Ты хочешь сказать, что в Иване Андреевиче я потеряла верного слугу, на которого могла бы иметь влияние? В том-то и беда, что на покойного, при этом царевна перекрестилась, могли иметь, если еще не больше, влияние и другие. «Ты знаешь», — продолжала она уже с некоторым раздражением в голосе, — «в какое опасное положение для всех стали стрельцы?» Никто начиная с нас и до последнего чернослободца, не был в безопасности. «Я не менее твоего, Василий Васильевич, против казней, не менее твоего жалею хованских, но никогда не отступлю, когда потребует общее благо». «А ты как думаешь?» — спросила царевна, вдруг обратившись к Шекловитому. «По моему разуму, государыня», — отвечал Шекловитый, «к цели лучше идти смело» прямой дорогой, а то разные обходные пути могут сбить самого и привести совсем не туда, куда нужно.